Я знаю, что люди говорят о противоположности правды и противоположности любви. Что является противоположностью страха? Противоположностью беспокойства, паники и сожаления? Я никогда не узнаю, почему мы пришли в это место. Как я оказалась в заперти? Как оказалась так одиноко, Этого не должно было случиться. Почему именно я? Я сажусь на твердый пол. Выхода нет. Из этого спортзала нет выхода. Из этой школы нет выхода. И никогда не было. Я хочу думать о чем нибудь приятном, но не могу. Я плачу. Отсюда нет выхода. Я уже целую вечность брожу и ползаю по этой школе. Бытует мнение, что страх, ужас и жуть мимолетны, Что они бьют сильно и быстро, но длятся недолго. Это неправда. Они не исчезают, пока их не заменит какое-то другое чувство. Глубокий страх останется и распространится, если сможет. Вы не можете обогнать, перехитрить или подчинить его. Без лечения он будет только гноиться. Страх — это сыпь. Я представляю, как сижу в синем кресле у книжной полки в своей комнате. Лампа горит. Я пытаюсь думать о нем, о мягком свете, который она излучает. Я хочу, чтобы это было у меня в голове. Я думаю о своих старых туфлях, синих туфлях, которые ношу только дома. как тапочки мне нужно сосредоточиться на чем-то вне этой школы за пределами темноты уродливой гнетущей тишины и песни моя комната я провела в ней так много времени и она все еще существует она все еще там даже когда меня нет это реально моя комната настоящая мне просто нужно думать об этом сосредоточиться тогда оно реально у меня в комнате есть книги Они меня успокаивают. У меня есть старый коричневый чайник. На носике скол. Я давным-давно купила его на гаражной распродаже за один доллар. Я вижу чайник, стоящий на моем столе среди ручек, карандашей и блокнотов, и вижу полки, которые ломятся от книг. В любимом синем кресле отпечаталось мое тело, мои очертания. Я сидела в нем сотни раз, тысячи раз. Оно отлито по моей форме, только для меня. «Теперь я могу пойти туда и посидеть в тишине собственного разума, где уже бывало. У меня есть свеча. Единственная. И я ее ни разу не зажигала. Ни разу. Она темно красная почти малиновая, в форме слона с белым фитилем на спине. Подарок родителей в честь окончания старшей школы, первой по успеваемости. Я всегда думала, что однажды зажгу эту свечу. Но так этого и не сделала. Время шло. и решиться становилось все труднее. Всякий раз, когда я думала, что вот он, тот самый особенный случай для свечи, я успокаивалась. Решала, что подожду повода получше. Она все еще там, нетронутая, на книжном шкафу. Особенный случай так и не наступил. Как это могло случиться? Он проработал в школе больше 30 лет. Никаких инцидентов. В личном деле ничего. Ничего. Это тоже необычно. Более 30 лет на одной работе. В одной школе. Жил на старом месте. Я думаю, что это фермерский дом его родителей. Как мне сказали, они оба давным-давно умерли. Все твердят, что он был очень робким. Просто не знал, как общаться с людьми. Не мог с ними взаимодействовать. Или не пытался. Я не думаю, что он был заинтересован в общении. На перерывах он часто сидел в машине. Просто закрывался в своем пикапе на заднем дворе школы и сидел. Так и отдыхал. А что у него было со слухом? У него были кохлеарные имплантаты. Слух стал совсем плохой. У него была аллергия на некоторые продукты, молоко и его производные. У него было хрупкое телосложение. Он не любил спускаться в котельную. Всегда просил кого-нибудь пойти туда, если надо было что-то сделать. Странно. И все эти тетради, дневники и книги. Вечно утыкался носом в какой-нибудь том. Я помню, как увидел его в одной из научных лабораторий после окончания занятий. И он стоял там, глядя в никуда. Я немного понаблюдал за ним, а потом вошел в класс. Он меня не заметил. Он не убирался, нет. У него не было причин находиться там. Поэтому я очень осторожно спросил, что он делает. Он не сразу ответил. а потом повернулся, спокойно приложил палец к карту и сказал «тссссс». Я не мог в это поверить. Очень странно. И прежде чем я успел сказать что-нибудь еще, он проговорил. Я даже не хочу слышать про время. Потом просто прошел мимо меня и удалился. Я совсем забыл об этом случае, пока все это не случилось. Если он был таким умным, то почему так долго орудовал шваброй? Почему не занялся чем-то другим? На работе надо взаимодействовать с коллегами. Нельзя просто сидеть в своем грузовике. И все же школьный уборщик. Вот этого я и не понимаю. Если он хотел побыть один, почему работал там, где его окружают люди? Разве это не было своего рода самоистязанием? Да, если вдуматься, так оно и есть. Я ползу на четвереньках вдоль того, что мне кажется музыкальным классом. Кровь капает из носа на пол. Я не в классе. Я в узком коридоре, снаружи. Сквозь окна виднеется аудитория. Голова раскалывается, горит огнем. Там много красных стульев и черных пепитров. Стоят в беспорядке. Я не могу выбросить из головы родителей Джейка, как его мама обнимала меня. Она не хотела отпускать меня. Она так плохо выглядела. Она была встревожена, напугана. Не за себя, за нас. Может, она знала? Я думаю, она всегда знала. У меня в голове миллион мыслей. Я чувствую себя дезориентированной, сбитой с толку. Он спросил, что я о них думаю. Теперь я знаю, что думаю. Дело не в том, что они не были счастливы, а в том, что они застряли. Застряли вдвоем, застряли в том месте. В глубине души каждый из них испытывал неприязнь к другому. В моем присутствии они вели себя наилучшим образом, но не могли полностью скрыть правду. Что-то их расстроило. Я думаю о детстве. Воспоминания. Не могу остановиться. Об этих моментах детства я не вспоминала уже много лет. Или вообще никогда. Я не могу сосредоточиться. Путаю людей. Думаю обо всех сразу. Мы просто разговариваем, сказал Джейк. Мы общаемся, ответила я. Мы думаем. Я решила отдохнуть, почесала затылок и нащупала там лысину размером с четвертак. Я выдернула еще больше волос. Они не живые. Все эти видимые клетки уже умерли. Они мертвы, безжизненны. А мы касаемся их, стрижем и укладываем. Мы видим их, трогаем, чистим, ухаживаем за ними. Но они мертвы. Мои руки все еще покрыты красным. И еще сердце. Злюсь на него. Постоянно бьется. Мы запрограммированы на то, чтобы не осознавать биение собственного сердца. Так почему же я сейчас его осознаю? Почему биение меня злит? Потому что у меня нет выбора. Когда осознаешь свое сердце, тебе хочется, чтобы оно перестало биться. Нужен перерыв от постоянного ритма. Отдых. Нам всем нужен отдых. Мы постоянно упускаем из виду самое важное, пока не происходит что-то вроде этого. Тогда самое важное невозможно игнорировать. О чем это говорит? Мы злимся на ограничения и потребности, пределы человеческих возможностей и хрупкость. Нельзя быть одному. И точка. Все кажется одновременно эфемерным и громоздким. От одного зависим, другого боимся. Как много требований. Что такое день, ночь? Есть благодать в том, чтобы поступать правильно, принимать человеческие решения. У нас всегда есть выбор, каждый день. у всех нас на протяжении всей нашей жизни у нас всегда есть выбор каждый кого мы встречаем должен размышлять над одним и тем же выбором снова и снова мы можем попытаться его игнорировать но для всех нас существует только один вопрос мы думаем что конец этого коридора ведет обратно в один из больших коридоров со шкафчиками мы везде побывали больше некуда идти это все та же старая школа та же что и всегда. Мы не можем снова подняться наверх. Мы не можем. Мы пытались. Мы очень старались. Мы сделали все, что могли. Как долго мы можем страдать? Мы сидим здесь. Здесь. Мы пребываем здесь. Сидя. Конечно, нам неудобно. Так должно быть. Я знала это. Я это знаю. Я сама себе сказала. А теперь... Я скажу то, что тебя совершенно расстроит. Я знаю, как ты выглядишь. Я знаю твои ступни и ладони, твою кожу. Я знаю твою голову, твои волосы и твое сердце. Тебе не следует грызть ногти. Я знаю, что не следует. Знаю. Нам очень жаль. Теперь мы вспомнили. Рисунок, он все еще у нас в кармане. Рисунок, который подарила нам мама Джейка. Портрет Джейка. Сюрприз. Мы повесим его на стену вместе с другими рисунками. Достаем его из кармана и медленно разворачиваем. Мы не хотим смотреть, но должны. На то, чтобы нарисовать его, ушло много времени. Часы, дни, годы, минуты, секунды. Лицо там. Оно смотрит на нас. Мы все там. Искаженные, размытые, фрагментированные. Ясно и безошибочно. Краска на моих руках. Лицо определенно моё. Мужчина. Он узнаваем, как и все автопортреты. Это я. Джейк. Ты хороший? Хороший? Есть благодать в том, чтобы поступать правильно. Делать выбор. Разве нет? Танцуем всю ночь напролёт. Билеты стоят 10 долларов. Чего же ты ждешь? Чего же ты ждешь? Чего же ты ждешь?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 Мы вернулись в комнату уборщика. Это неизбежно. Теперь мы это понимаем. Мы знали, что это произойдет. Другого выхода нет. В конце концов, его не осталось. Мы прошли мимо классов обработки дерева и робототехники. Прошли мимо двери с надписью «Танцевальная студия». Была еще одна табличка, которая гласила «Ученический совет». Мы видели театральное отделение. Мы не пытались открыть ни одной из этих дверей. Какой смысл? Мы уже много лет ходим мимо этих дверей по этим этажам. После стольких лет даже пыль кажется знакомой. Нам плевать, чисто ли там. Комната уборщика наша. Это то место, где нам надлежит быть. В конце концов, мы не можем отрицать, кто мы есть. Кем мы были. Где мы были. То, кем мы хотим быть, не имеет значения, когда нет никакой возможности туда попасть. Мы прошли мимо двери в подвал. Вот кто мы такие. Ногти, пригоршни волос, кровь на наших руках. Мы видели фотографии. Мужчина. Мы понимаем. Да, понимаем. Нам бы хотелось, чтобы все было не так. Кто бы здесь не работал уборщиком, его нет. Мы осознаем это, когда смотрим на его фотографию. Его здесь больше нет. Он уже ушел. Есть мы. Теперь здесь мы. С Джейком. только мы. Мы совсем одни. В машине. Мы никогда не видели того мужчину в школе. Уборщика. Только Джейк видел его. Он хотел, чтобы мы пошли искать его. Он хотел быть здесь, с нами, без выхода. Ботинки Джейка. В раздевалке. Он снял их. Он снял их сам и оставил в спортзале. Он надел резиновые сапоги. Это был он с самого начала. Это был Джейк. Мужчина. Потому что он — Джейк. Мы — Джейк. Мы не можем больше сдерживаться. Слезы наворачиваются. Опять слезы. Его брат. Эта история о том, что его брат был проблемным человеком. Мы думаем, что это выдумка. Вот почему его отец так обрадовался нашему визиту. И тому, что мы были добры к Джейку. Это он был проблемным. Джейк. Никакой не брат. Нет никакого брата. должен быть, но его нет. А родители Джейка? Они умерли давным-давно, как волосы, которые мы видим. Волосы, которые растут на нашей голове. Волосы, которые выпадают. Они уже мертвы. Умерли давным-давно. Джейк однажды сказал мне, иногда мысль ближе к истине, к реальности, чем действие. Можно сказать, что угодно, можно совершить, что угодно, но мысль подделать нельзя. «Джейку уже ничем не поможешь». Он пытался. Помощь так и не пришла. Джейк знал, что мы собираемся все закончить. Каким-то образом он все понял. Мы никогда ему не говорили, только думали об этом. Но он знал. Он не хотел оставаться один. Он не мог этого вынести. Песня начинается снова, с самого начала. На этот раз громче. Не имеет значения. Шкаф рядом со столом пуст. Пуст. Мы отодвигаем все пустые проволочные вешалки в сторону и заходим внутрь. Трудно дышать. Здесь будет лучше. Мы останемся здесь, подождем. Музыка смолкает. Здесь тихо, полная тишина. Здесь мы останемся, пока не придет время. Это Джейк. Это был Джейк. Мы тут вместе увязли. Все до единого. Движения, действия они могут ввести в заблуждение или замаскировать истину. Действие Это по определению нечто исполненное, совершенное. Это абстракция. Действие — это конструкция. Аллегория — сложная метафора. Мы не просто понимаем или признаем значение или валидность посредством опыта. Мы принимаем, отвергаем и различаем через примеры. Той ночью, давным-давно, когда мы встретились в пабе, в тот вечер звучала песня. Он слушал, как его команда болтает и обсуждает вопросы, но не разговаривал. Вообще. И все равно был частью происходящего. Он был увлечен. Ему так казалось. И, возможно, ему это нравилось. Он пил пиво маленькими глотками. Рассеянно обнюхивал тыльную сторону ладони. Одно из тех навязчивых движений, которые проявляются, когда он на чем-то сосредоточен. Когда расслаблен. Он так редко расслаблялся в подобной обстановке. Так или иначе, он на самом деле выбрался из своей комнаты в паб вместе с другими людьми. Это было трудно и важно. И девушка. Она. Он. Мы. Я. Она сидела рядом с ним, такая хорошенькая и разговорчивая. Она много смеялась. Ей было уютно в собственной шкуре. Ему отчаянно хотелось с ней поздороваться. Она улыбнулась ему. Конечно, это была улыбка. Эмпирический факт. Никаких вопросов. Это было реально. И он улыбнулся в ответ. У нее были добрые глаза. Он помнит ее. Она села с ним рядом и не отодвинулась. Она была умна и забавна. Чувствовала себя непринужденно. «Вы, ребята, неплохо справляетесь», — сказала она и улыбнулась. Это было первое, что она сказала Джейку, нам. «Вы, ребята, неплохо справляетесь». Он поднял свой стакан с пивом. «У нас крепкое подспорье». Они еще немного поговорили. Он написал свой номер на салфетке. Хотел дать его ей. Он не смог. Не смог этого сделать. И не сделал. Было бы приятно снова увидеть ее, Хотя бы просто поговорить. Но он так и не сделал этого. Он подумал, что может столкнуться с ней. Надеялся на такую возможность. Может, во второй раз было бы легче. если бы все продолжилось. Но он не получил второго шанса. Ничего не случилось. Он должен был сделать так, словно оно случилось. Он должен был думать о ней. Мысли реальны. Он писал о ней, о них, о нас. Что бы изменилось, возьми она его номер. Возможность позвонить ему? Если бы они поговорили по телефону, встретились снова, если бы он пригласил ее на свидание. Остался бы он в лаборатории, они бы отправились в путешествие, поцеловала бы она его. Вступили бы они в отношения, стало бы их двое вместо одного. Если бы все шло хорошо, посетила бы она дом, где он вырос. По дороге они могли бы остановиться и съесть мороженое в любую погоду. Вместе. Но мы этого так и не сделали. Что-то из перечисленного могло все изменить. Да. Нет. Может быть. Теперь это не имеет значения. Ничего не случилось. Это не ее тяжкий груз. Она все забыла вскоре после той первой ночи. Той единственной короткой встречи в пабе. Она теперь даже не знает о нашем существовании. Это только наше время. Все случилось так давно. Прошли годы. Тот разговор не имел значения ни для нее, ни для всех остальных. Только для нас. Сколько всего произошло с тех пор? с нами с родителями джейка с девочками из дейри квин с мисс вилл но мы все здесь в этой школе больше нигде мы часть одного и того же мы должны были попытаться присоединить ее к нам посмотреть что может случиться она должна была рассказать эту историю мы снова слышим шаги медленные шаги все еще далеко он идет сюда звук становится громче он не торопится Он знает, что нам некуда деться. Он знал это с самого начала. А теперь он идет. Шаги приближаются. Люди говорят о способности терпеть. Терпеть все и вся. Продолжать идти вперед, быть сильным. Но такое возможно лишь в том случае, если ты не одинок. Такова инфраструктура, на которой неизменно зиждется жизнь. Близость с другими людьми. В одиночку все превращается в проверку на выносливости только. Как же быть, если больше никого нет? Если все вытягиваешь ты сам. Что нам делать, если мы все время остаемся в одиночестве и больше никого нет? Совсем. Что тогда означает жизнь? Значит ли она хоть что-нибудь? И что такое день? Неделя? Год? Отмеренный срок. Что такое отмеренный срок? У всего этого есть какое-то иное значение. Мы должны попробовать иной путь, иной вариант. Единственный вариант, какой остался. Дело не в том, что мы не можем принять и признать любовь и сопереживание. Не в том, что мы не можем их испытать. Но с кем? Ведь никого же нет. Итак, возвращаемся к решению, к вопросу. Тот же самый вопрос. В конце концов, все зависит от нас. Как мы поступим? Продолжим или нет? Двинемся дальше? Или «ты хороший или плохой?» Это неправильный вопрос. И всегда таким был. Никто не может ответить на него. Названивающий знал все с самого начала, даже не задумываясь. Я знал. Да. Есть только один вопрос, и мы все нуждались в ее помощи, чтобы ответить на него. Мы решаем не думать о сердцебиении. Взаимодействие, связь обязательны. То, в чем все нуждаются. Одиночество не может длиться вечно, пока так и не случится. Нельзя в одиночку быть тем, кто целуется лучше всех. Может, именно так мы узнаем, когда отношения реальны, когда кто-то другой, ранее не связанный с нами, познает нас так, как мы никогда не думали и не считали возможным. Я прижимаю руку к рту, чтобы заглушить собственные звуки. Рука дрожит. Я не хочу ничего чувствовать. Я не хочу его видеть. Я больше ничего не хочу слышать. Я не желаю видеть. Это нехорошо. Я принял решение. Другого выхода нет. Уже слишком поздно. После того, что случилось за все это время, за все эти годы. Может, если бы я предложил ей салфетку со своим номером в пабе. Может, если бы я смог ей позвонить. Может, подобного бы не произошло. Но я не смог. Я этого не сделал. Он уже у двери, просто стоит там. Он сделал это, привел нас сюда. Это всегда был он, это всего лишь он. Я протягиваю руку и дотрагиваюсь до двери, ожидая. Еще один шаг, ближе. Спешить некуда. Есть выбор. У всех нас есть выбор. На чем все держится? Что придает жизни смысл? Что придает ей форму и глубину? Конец у всех одинаковый, так почему же мы ждем его, вместо того, чтобы ускорить? Чего я жду? Жаль, что у меня не получилось лучше. Жаль, что я не смог сделать больше. Я закрываю глаза, слезы текут. Я слышу сапоги, визг резиновых сапог. Сапоги Джейка, мои сапоги. Там, снаружи. Здесь. Он стоит у двери. Она со скрипом открывается. Мы вместе. Он. Я. Мы. Наконец-то. Вдруг лучше не станет. Может, смерть — это не выход? Что, если личинки по-прежнему будут питаться, питаться, питаться? А жертва будет их чувствовать. Я держу руки за спиной и смотрю на него. У него что-то на голове и лице. Он все еще в желтых резиновых перчатках. Я хочу отвернуться, закрыть глаза. Он делает шаг в мою сторону, подходит ближе. Достаточно близко, чтобы я мог дотронуться до него. Я слышу, как он дышит под маской. Чувствую его запах. Знаю, чего он хочет. Он уже готов. Для конца. Он уже готов. Критическое равновесие необходимо во всем. Наши инкубаторы с регулируемой температурой, в которых мы выращиваем большие объемы, более 20 литров, дрожжей и культур кишечной палочки, генетически модифицированных для оверэкспрессии белка по нашему выбору. Когда мы решаем приблизить конец, то создаем новое начало. Именно лишняя масса, которую мы не видим, делает образование галактик и скорости вращения звезд внутри галактик математически возможными. Он снимает нижнюю часть маски с подбородка и рта. Я вижу щетину на щеках, обветренные потрескавшиеся губы. Я кладу руку ему на плечо. Мне приходится сосредоточиться, чтобы унять дрожь в руке. Теперь мы все здесь вместе. Все до единого. Один день на Венере равен 115 земным дням. Это самое яркое небесное тело. Он вкладывает в мою руку металлическую вешалку из шкафа. «Я думаю, как все закончить», — говорит он. Я выпрямляю вешалку. Сгибаю пополам, так что оба заостренных конца торчат в одном направлении. И говорю. «Прости меня за все. Я думаю, что мне очень жаль. Ты сможешь. Теперь ты сможешь мне помочь. Он прав. Так надо. Мы должны помочь. Вот почему мы здесь. Я поднимаю правую руку и изо всех сил вонзаю то, что держу в ней. Дважды. Туда и обратно. еще раз. Туда, обратно. Я изо всех сил вонзаю концы в свою шею, снизу вверх, под подбородок. А потом падаю на бок. Опять кровь. Что-то, слюна, кровь, пузырится на губах. Так много маленьких проколов. все это причиняет боль, но мы ничего не чувствуем. Теперь все кончено. И мне очень жаль. Я смотрю на свои руки. Одна дрожит. Пытаюсь успокоить ее другой. не могу. Обессиленно падаю назад в шкаф. Единое целое. Опять единица. Я. Только я. Джейк. Опять один. Я так решил. Мне пришлось. Хватит мыслей. Я ответил на вопрос. Есть еще одна вещь, о которой я хотела спросить. Записка. Что? Записка. Рядом с его телом. Мне сказали, что там была записка. Ты слышала об этом? Да. Это была не столько записка, сколько, ну, детальное описание. Детальное? Скорее, какой-то дневник или рассказ. Рассказ? Я имею в виду, что он писал о персонажах или о людях, которых он знал. Но при этом он сам тоже участвует в этой истории. Только там главный герой не он. Ну, может, и он. В некотором смысле. Я не знаю. Не уверен, что понял ее. Я не могу отличить правду от неправды. И все же... Текст что-то объясняет? Объясняет, почему он все закончил? Я не уверен. Мы не уверены до конца, может быть. В каком смысле? Он либо объясняет, либо нет. Ну, понимаешь? Что? Все не так просто. Я не знаю. Вот, смотри сама. Что все это значит? Очень много страниц. Это все он написал? Да. Тебе следует это прочитать. Но, может, лучше начать с конца? Затем повернуть в обратную сторону. Но сначала, я думаю, тебе лучше сесть.